Эпизод 20. Хальгрим Хевдинг выздоравливал, но нелегко. Раны и ледяная осенняя вода не загнали его в могильный курган, однако свалили надолго. И станет ли он прежним Хальгримом-вождем, этого не ведал никто. Пока что он даже есть не мог без сторонней подмоги. Обе руки, безобразно распухшие, не слушались и болели, Видго кормил отца с ложки и ухаживал за ним, как еще не всякая нянька, никому не позволял сменить себя подле него, не вспоминал ни о лыжах, ни о рыбной ловле, спал здесь же урывками в полглаза, сам отбирал для пятнистой козы душистые веники, сам ее доил и поил отца из деревянной кружки и целебным парным молоком. Эрлинг Вигловсон не успел как следует обжиться в Торсхаве когда с юга из ближнего фьорда по первому снегу прибыли гости. Старший из них привез на груди палочку темного дерева, испещренную полустертыми рунами. Знак сбора на Тинг. Такую палочку передают от двора к двору, когда населенный край зовет своих мужей на совет. Тот и принес ее в тот южный фьорд, и вот теперь она путешествовала дальше. И, как всегда... Тор с предстояло отвести ее к месту Тинга и отдать законоговорителю до следующего схода, ибо севернее Сеха ему лежала уже не страна халейгов, а Финнмерк. Другие люди жили там. Их называли здесь финнами иное племя и обычаи иной. Соседи приехали зимним путем на санях по старой горной дороге. Вот и пришлось Серлингу первым их принимать, потому что Торсхов стоял ближе к горам. Немало подивились гости, увидев его новым хозяином двора. Подивились и порадовались, ибо сыновья ворона всегда ходили походами далеко на юг, не трогая живущих вблизи. Зато Рунальф, веривший в себя беспредельно, грабил всех без разбору. — Отдохните с дороги, — сказал Эрлинг прибывшим. А мы с братьями пока решим, кому из нас ехать. И не так-то просто было об этом решать. На тингах принимают законы и судят о важном. О судьбах людей и всей земли. Кому же выступать вперед других, как не лучшему в роду? На тинг приносят свои обиды и тяжбы и просят поддержки у закона страны. И закон законом, но часто бывает так, что правым выходит тот, кто посильней. Вот и ищут малые люди заступничество у именитого человека. А много ли во всем Халлоголанде воинов именитий Хальгрима Вигловсона? Кто лучше него решит, за кого заступиться, кому помочь? А еще на Тингах договариваются о свадьбах, встречают старых друзей и приобретают новых врагов. Покупают и продают, стравливают людям на потеху свирепых жеребцов ибо раз в год здесь собирается вся огромная округа фюльк. Кто же лучше Хевдинга сумеет позаботиться об удаче и достатке всей родни? Но Хальгрим лежал пластом, и Витга приподнимал его на подушке, чтобы влить в рот мясной отвар. — Поеду я, — сказал Хельги. — И со мной бьорнолов в сыны, еще кто-нибудь. А Олов с Эрлингом пускай и стерегут двор не вслух, за этим стояла «Обо мне, если вдруг, что, печали немного». Место Тинга было в нескольких днях пути на юг, и дорогу считали опасной. В прежние годы Хальгрим редко отпускал Хельги одного. Знал брата? Знал горячий нрав, сколько раз доводивший мало не до беды. Однако нынче ничего не поделаешь, придется ждать о нем вестей. И то верно, не Эрлинга же посылать. Хальгрим, отдыхая после каждого слова, сказал только одно. «Почаще вспоминай, аббастеньки, брат». Хельги понял. Дом-то ведь мог укрепиться, и пошатнуться. И все это, смотря по тому, сколько новых друзей и врагов обретет он на Тинги. Сумеет ли вовремя сказать разумное слово и придушить готовую вырваться брань? Дело для мужа. трудное, как битва, и достойная, как битва. Хельги все еще носил повязки на лице и на груди. Но собрался быстро и уехал вместе с гостями на следующий день. Звениславка запомнила, как его провожали со двора. Он ведь до последнего не отпускал ее прочь. Хельги сидел на коне прямо. Широкоплечий красавец, волчья куртка с живыми стоячими ушами и пастью вокруг лица. У пояса боевой топор, и видно, что не для красы. Бьорн, сидя в своем седле, держал повод коня Вигловсона, и конь-умница, видать, понимал, что понесет слепого. Переступал по снегу осторожно, послушно. Хельги наклонился напоследок к звенеславке, дотянулся, провел ладонью по ее лбу. Вернусь, сказал, — подарок привезу». Острая писала, сработанная мастером Илуги чертила буквицу за буквицей, И гладкую бересту. «А правда урман строгая, — записывала Звениславка, — и во всякой земле своя. Но всюду, как сказывают, есть обычай один. Не смеют эти люди поднять друг на друга руку в день веча, даже если кто месть мстит за отца или за брата родного. А того ради всякий, навече собираясь, в знак мира перевязывает ножны ремешком». Вот пошел пятый день, как проводили Хельги в дорогу, и тут в Сеха им пожаловали новые гости, и на этот раз с полуночной стороны. Угасал короткий зимний день, да и не день вовсе, так далекий свет из-за гор, когда одни за другими перепорхнули прочно застывший фьорд шесть узких и вертких санок Нарт, зафыркали возле ворот большеглазые рогатые олени, дома в Кременце из Венеславка видела лосей, И в Санной упряже и под седлом, но оленей ни разу. Да и олени здешние были какие-то не такие, дивуйся, кто увидал, и люди сошли с нарт больно уж странные. Все, как один невысокие, чуть не меньше Звениславки, но крепкие с виду, чуть-чуть раскосые, из головы до ног, в изукрашенном вышивкой оленем меху. А речь их показала Звенеславке с родни Мирянской, но не совсем. Урмани встретили оленных людей, как ближнюю родню. Пригласили в дом, но те не пошли. На вольном воздухе оно привычней, только заглянули проведать Хальгрима и наружу. Живо растянули припасенными шестами кожаные палаточки чумы, разложили костры, устраивались прямо на просторном дворе, как, видно, хозяевам доверяли, а коней рогатых выпрягли и пустили пастись, добывать из-под снега широкими копытами жухлую траву и пестрых мышей. Звениславка поймала за руку Скеги, и тот торопливо рассказал ей, что это приехали из своего финмерка люди племени Квеннов. Привезли дань, а привела их старуха-охотница по имени Бабушка Лосось. Любопытная Звениславка долго ходила между палатками, благо никто не гнал, Смотрела, как Квенны с урманами снимали с нарт моржовые клыки, красную рыбу, птичий пух и меха. Тот будет чем торговать на будущее лето. Богатая дань. За страх такую не соберешь. Да чтобы сами везли. Знать, не одни Квенны жили в той полуночной стороне. Было лютый враг, от которого Хальгрим их защищал. Тут припомнились, было какие-то разговоры о давней поездке братьев в Но вот беда. Говорили о том, с эхами всегда неохотно, как о деле принесшим великую неудачу. Из чего бы такое? Дань-то вон ведь лежит. Однако расспрашивать Звениславка все равно не решилась, даже с Кеги, Что еще выплывет, может, лучше бы и вовсе не знать. На другой день она снова гуляла по двору, обходя дымящиеся костерки рассматривала Квеннов в их оленях одеждах и шапках с пушистыми кисточками. Женщин, что прямо на морозе кормили грудью детей. Другому смотреть, и то холодно, а этим, что с гуся вода. Видать, крепкие охотники подрастут. — Броснеченка, окликнули ее сзади. — Подойди, броснеченка, дай тебя разглядеть. Перед одной из палаток у маленького яркого костра сидела на нарте женщина-вождь. Звениславка подошла к ней, Робея, сама видела, как другие квены чтили старуху и побаивались, кажется. Бабушка-лосось усадила ее на нарту подле себя, взяла за руку и вдруг спросила, «Что не принесешь сына своему мужчине? Может, травы какой дать или слово над тобой сказать?» Лицо у нее было в морщинах, что печеное яблоко, но глаза быстрые, зоркие. Охотилась бабка удачливее молодых. Звениславка почувствовала, как жаром охватило щеки. — Он не мой мужчина. Мой мужчина далеко, а здесь я не своей волей живу. Почему-то она сразу смекнула, что речь шла об уехавшем Хельге. Бабушка-лосось по птиче склонила голову к плечу и долго смотрела на нее, ничего не говоря, и вроде бы жалость проступила в ее каре глазах. «Где же твое стойбище, брусниченка моя?» Звениславка махнула рукавицей в ту сторону, где не в силах подняться над горами и желтым заревом тлело солнце. «Там и много дней пути». Бабушка лосось кивнула головой, поняла мол, и надолго умолкла. Потом, протянув руку, коснулась застежек Звениславкиного плаща тех двух лиц, старого и молодого. «Все-таки ты...» — Его женщина, — проворчала она. — Он выбрал тебя, и я это вижу. А мог взять любую мою озорницу, красивую и веселую, как чайка весной. А ты знаешь, Брусниченко, отчего у него в глазах ночь? Звениславка ответила растерянно. — Его помял на охоте белый медведь. Женщина-вождь испуганно взмахнула оленями рукавами. — Не называй имени хозяина льдов. Он может услышать и прийти туда, где о нем говорят неосторожно. «Ты, глупая, не знаешь, что он иногда крадет женщин, и те женщины потом приносят домой маленьких сыновей?» Нынче снег выпал в четвертый раз, с тех пор, как твой мужчина вместе с братом приехали к нам по морю в том большом челне, у которого на носу злой зверь. Они пристали к нашему берегу, и мои внуки вынесли менять добрые шкурки. Братья дали взамен мягких тканей и железных гвоздей, а потом стали спрашивать, что нового слышно. Бабушка-лосой задумчиво погладила седые косы, никогда не знавшие ножниц. Как бы ни подхватил срезанные волосы злой дух оборотень, да не наделал беды. И продолжала. Тогда-то мои внуки пожаловались на хозяина льдов, что поселился поблизости и таскала линят. «И мои внуки не смели к нему подойти, потому что непростой это был зверь. Не брали его ни стрелы, ни острые костяные копья. Много охотников погубил. А твой мужчина и его брат, тот, что теперь лежит в доме, сказали, что это дело для воинов, и пошли на хозяина льдов вдвоем». Звениславка слушала, не перебивая. Только сердце невесть почему отчаянно колотилось. Хозяин льдов беспощаден и могуч», — продолжала бабушка лосось. «Братья одолели его, но он ранил обоих, а уже умирая ударил твоего мужчину лапой по голове». И на другое утро он стал спрашивать, что такое случилось, и не погасло ли солнце. А потом попросил, чтобы брат дал ему смерть, но тот не послушал. «И потому-то мои внуки всякий год приезжают сюда за ножами и головками для стрел, чтобы хозяин льдов знал, какие великие охотники пришли нам на помощь. Принеси сына своему мужчине, Брусниченко, и это будет охотник еще лучше отца». Звениславка вдруг вскочила на ноги. Не помня себя, кинулась на наутек, остановилась только за домом, глотала мерзлый воздух и никак не могла отдышаться. Хельге отсутствовал двадцать два дня и вернулся, когда бабушка Лосой со своими внуками еще гостила в Сехами. Появился он в полдень, и не со стороны Торсхова, как ездили обычно, что-то заставило его выбрать другую дорогу, более короткую, берегом моря. Этой каменистой тропой пользовались только в великой спешке. Была она и тяжела, и опасна, счастлив, кто одолел ее верхом и не переломал ног, ни себе, ни коню. Когда побежали встречать, Звениславка разглядела прибывших еще со двора. Они спускались по склону горы, Хельги впереди всех, за ним Бьорн, потом все остальные, и следом еще две вьючные лошади с поклажей все на месте, и люди, и кони, и столько же, сколько уезжала. И что-то было не так. Она не сразу поняла, что именно. Хельги сам правил конем. Бьорн Оловсен больше не держал Буланова под усы. Заметив это, Звенеславка не пошла дальше, прислонилась к створке ворота, осталась стоять, ослабли ноги. Лошади в махнатой зимней шерсти чуяли конюшню, резво несли Седаков. Вот подъехали поближе и стало видно, что Хельги снял повязку с лица. Рановато же он это сделал. Звениславка разглядела страшные синяки вокруг глаз, какие получаются от удара в голову, и багровый конец уходящего под волосы рубца. И еще глаза, которые смотрели. Вот подъехали совсем близко. Хельги хохотал во все горло, указывая пальцем по очереди на каждого из встречающих и называя по имени. «Всех знаю! Ты Гуннер, ты Сигурд, а ты, верно, тот самый Рисунгскегис и Норма!» Звениславка и не думала никогда, что он способен так веселиться. Он мельком равнодушно скользнул глазами по одинокой фигурке возле ворот, продолжая смеяться, направил коня во двор, к кострам и палаткам, к охотникам бабушки Лосось, шумно высыпавшим навстречу. Но потом будто вспомнил о чем-то. Дернул по воде, повернул назад, умолк и стал смотреть на серебряные застежки. Потом глянул звенеславки в лицо. В первый раз увидел ее. Спрыгнул с седла и пошел к ней по хрустевшему снегу. И походка-то у него была теперь совсем другая, широкая, упругая, легкая. Она смотрела, как он шел к ней по снегу, страшилась, и ждала, сама не зная чего. Подошел, Я остановился. В синих глазах бился живой свет. — Значит, мать тогда сказала правду? — проговорил он негромко. — Стало быть, это ты и есть Астенки. А я думал, ты красавица. Звениславка не успела ответить. Хельги вдруг сгреб ее в охапку и крепко поцеловал. Прямо в губы. Звениславка ахнула прижала ладони к щекам, а Хельги был уже среди квенов. Могучими руками подхватил Снарты и бабушку лосось. «Ну, здравствуй, старая комариха!» Все-то ему было нынче легко, все весело, все удавалось. В доме уже знали о случившемся. видгай тот впервые со дня смерти руна льва оставил отца, ринулся во двор поглядеть на чудо. Но Хельги его опередил. Ввалился в дом, не обметя снега сапог. «А где тут прячется от меня этот ощипанный петух, Хальгрим Вигловсон? «Однако и страшен же ты», — сказал ему Хальгрим. «Видел бы, на кого похож». Он сумел даже приподняться на локтях, чтобы все знали. «Не скоро еще придется копать могилу для старшего в роду». И он улыбался. Кажется, тоже за все это время впервые. А Звениславке в подарок досталась меховая шапка русской работы. Хельги купил ее у одного малого, которого так и прозвали «Гардцем», за то, что тот всякое лето ездил торговать на восток, в город Ладогу, поурманский гюборг С ним Хельги сошелся в первый же день Тинга, еще прежде чем спала с его глаз четырехлетняя тьма, и купил шапку, не торгуясь и понятия не имея, красивая или нет. Он не сомневался, что Звениславке понравится. И не ошибся. Знать бы ему еще, что она порой брала эту шапку с собой в постель под одеяло и гладила в темноте пушистую куницу, и тогда женщинам, лежавшим поблизости, казалось, будто ас всхлипывает. Тихонько, совсем тихонько.